организованном мире. Короче говоря, он вышел прогуляться перед обедом, выпить свое ежедневное пиво на углу Северной и площади Сатурна. Потом предстояла встреча с человеком, который должен был ему несколько десятков желтых. Словом, ничего серьезного, никаких опасных операций. Он шел, расслабившись, спокойный, чистый, как слеза, и вдруг неожиданно этот субъект виноват был несомненно Смир. Просто слишком уж расслабился, чересчур дружественно настроился к миру и людям и на минуту забыл, что среди этих дружелюбных людей всегда может затесаться какой-нибудь шпик. Этокий филер, инспекторишка. Тфу. И вообще неведомо зачем он остановился перед витриной, в которой были выставлены новейшие модели информационных микросхем. Какое ему четверяку дело до микро чего-то там. На одно это за счастлиное мгновение он задумался, зазевался, не проконтролировал собственное подсознание, позволил ему выбраться на поверхность, пробулькнуться сквозь спокойную плотную оболочку, которая окружил себя, из которой ему было так хорошо. Каким образом этот сопляк уловил момент его рассеянности? Неужто идеально отработанная, среднетуповатая мина оказалась слишком умной. Это могло бы чистой случайностью, но Снейр знал, что такие случайности почти никогда не происходят сами по себе. В конце концов, никто не задевает в первого встречного прохожего, чтобы с глупым видом задать невинный вроде бы вопросик. Это несомненно была провокация, только почему нацеленная именно в него? Или он совершил какую-то ошибку? Может, донес кто-то из клиентов? Нет. Снейр всегда был очень осторожен, клиента выбирал серьезно и никогда не брался за сомнительные дела. Никогда не угрожал, не шантажировал, не принуждал, самое большее не брался за дело, иногда тянул с получением гонорара или даже отказывался от каких-нибудь небольших доходов. Трудно предположить, чтобы кто-то из клиентов заложил его из личных побуждений. Он всех держал в кулаке. Кроме того, каждый из них прекрасно понимал, что рано или поздно ему может вновь понадобиться Однажды установленная связь с мастером высокого класса. Такие знакомства весьма ценились теми, кто благодаря спецам вроде Снейра сбирался выше собственной макушки. И все же был, видимо, какой-то донос, анонимка или что-то в этом роде. Может, кто-то из своих, конкурент? Маловероятно. Конкуренции практически нет. Клиентов достаточно, можно выбирать. Снеров относил себя, в принципе, к профессиональной элите. Брал только высокие заказы, на это он был способен. Небольшая переработка, высокие гонорары, никогда никакой массовой дешевки, халтуры, чекерса для убогих. Он не брался за легкие дела, никаких пятерка на четверку или даже четверка на тройку. Обычно он действовал между тройкой и единицей. Одно два дела в месяц не больше. Не следовало рисковать слишком часто, выставлять себя на показ, впадать в рутину. Стер предпочитал отрабатывать каждое дело индивидуально, понемногу, обдуманно и изобретательно. Он гордился тем, что редко повторял одни и те же приемы. чувствовал себя артистом, а не каким-нибудь ремесленником. Сегодняшний случай расстроил его в конец. Он не пошел на встречу с должником, не допил последнюю кружку пива. Черт его знает, что из этого получится, думал он, все еще вспоминая стучившиеся несколько часов назад. Что он может сделать? не сказал ни слова, только осмотрел ключ, что-то записал, вежливо поблагодарил и ушел. — Может, надо было пойти следом, что-нибудь предложить? Смир в состоянии был купить целую кошелку подобных супчиков-агентишек, но любая попытка дать такому на ключ была равносильна признанию в чем то И тогда уж совсем неизвестно, какой фортель этот тип выкинет. Может, лучше официальный хоть дело, нежели шантаж. Слишком мне было хорошо, слишком хорошо шли дела, думал он, выходя из бара. Подобное всегда случается с человеком в совершенно неожиданный момент и с самой, казалось бы, неожиданной стороны. Снейр машинально оглянулся, словно опасаясь, что за ним уже пришли, хотя прекрасно знал, что это невозможно. Теперь наверняка возьмут на проверку, рассуждал он, идя по тротуару и не глядя даже на ноги проходивших мимо девушек. Привет, сладкая жизнь! влепят тройку, будь здрав. Куда там тройку? Тут же спохватился он. Хорошо, если не пронюхают всей правды. Он слишком хорошо знал методы обследования, чтобы думать, будто сможет скрыть свою тайну. Одно дело нормальный тест, совсем другое проверка при подозрении. Интересно, что мне прикажут делать, раздумывал он, рассматривая худшую из возможных ситуаций. Он представил себе это весьма рельефно. Скривился при одной мысли, что ежедневно придется вставать в семь часов, бежать, наполняя один из этих паскудных домов или того хуже, вкалывал бы, как и шаг не зарабатывая даже половины того, что имел сейчас. Нет, не может быть и речи. Этого допустить нельзя. Он вышагивал по улице, не видя и не слыша ничего вокруг, выискивал в памяти ту единственную разнесчастную минуту, когда совершил ошибку. А теперь он уже не сомневался, что эту ошибку совершил. Тот филер, конечно, ждал именно его, несомненно устроил засаду на обычной ежедневной трассе с нейра как древний охотник на тропинке, по которой зверь привык ходить на водопой. Снейр вынужден был признать, что приемчик оказался удачным, хотя и идиотски простым. Неужто полиция решила взяться наконец за рейзеров, и Снейр пал жертвой новых методов? Почему именно я? спрашивал он себя, и чтобы утешиться, отвечал потому что я тот, с кем считаются, а не какой-нибудь мелкий резелишка, чекер. Начав снизу, они достигли бы количественного успеха, но наловили бы плотвичек, а рыбы покрупнее насторожились бы. Хватая таких, как я, они рассчитывают запугать остальных. Кто-то тронул его за плечо. Он оглянулся, Может быть, немного нервно, но не сбавил шаг. "У меня для тебя кое-что есть", полушепотом произнес полный лосаватый человек, следуя в одном шаге позади Сныра. Снейр знал его, тот, ну как его, э, Пром. Нет, Прон, мелкий резер из чекеров, вытягивающий каких-нибудь шестериков в пятерки. мелюзга Снейр, в принципе, не знался с такими, но этот иногда поставлял хороших клиентов. У меня работа три на два. Я взялся бы сам, но для меня это высоковато. А для тебя в самый раз, обещающий тип. Сколько? машинально спросил Снейр, но тут же вспомнил, что это его не интересует, по крайней мере, сейчас. Две сотни в желтых?» в жёлтеньких. Недурно но не возьму. Две сотни действительно много, и даже очень много, особенно если все в желтых. Снейр представил себе бесконечный ряд кружек с янтарным содержимым, которое можно было бы получить. И не понял. Прон даже остановился. Потом догнал Снейра и вцепился ему в локоть. Ты что? Отпуск взял, что ли? Отстань, черт побери. Снейр колебался, но тут же добавил: накрыли меня, могут забрать любой момент. Тебя? Тон, которым это было сказано и вытаращенные глазенки Прона пощекотали самолюбие Снейра. Несколько мгновений он чувствовал благодарность к облезлому типу за это изумление, свидетельствовавшее о том, что провал Снейра был в его понимании чем-то совершенно невероятным. "Меня", подтвердил Снейр сопроводив это слово жестом, говорившим: "Ну и что тут особенного? Даже с лучшими случается. За работой? Если Еслиб. Совсем по-глупому на улице один чересчур умный ответ на глупый вопрос. И ты называешь это провалом?" Прон беззаботно махнул рукой. "Он меня записал. Ну и что? Как что? Ясно же, когда я обращусь на перекодировку ключа, Меня пошлют на проверку и так перекодируют, что до конца месяца еще уйма времени. Что-нибудь сообразишь? Ничего не сообразишь. Поздно, вздохнул Снеер. Поздновато, но не поздно. Бывает хуже, весело сказал Прон. Со мной тоже бывало: то да сюда а ничего, преуспеваю. Слава богу. Седьмой год в Деле. Кто тебя записал? Какой-то парень, филёр. Самый эффективный способ уже того упущен. Какой? Стукнуть. Ты небось даже не пошел за ним. Вот оно. Именно в этом различие между ряяками из низших разрядов и элитой, которой принадлежал Снейр. Для тех стукнуть было само собой разумеющимся выходом, который Снейру даже и в голову бы не пришел. Впрочем, так было всегда. Раньше, в эпоху банков и бронированных сейфов, ни один серьезный, уважающий себя медвежатник не шел на мокрое дело, а какой-нибудь карманник без принципов сразу хватался за бритву. Две недели прорва времени продолжал Прон. Что-нибудь для тебя придумаю, а ты мне взамен сделай одолжение, возьми моего за две сотни. Честно говоря, он Оторил мне несколько желтых задаток, потому как я пообещал уговорить самого лучшего спеца. Рассчитывал на тебя. Ты же меня знаешь. Я тебя никогда не подводил, а? Ну как, согласен? Уговорил. Давай его через час вестибюля отеля Космос, согласился Сныр. Благодарен. Он там будет в два. А о твоем деле я подумаю. Надо помогать друг другу, если начинают У нас по тылам шебуршит. Думай, думай, братец, своей головешкой четвертого разряда много не надумаешь. А мне не помешает немного сбережений на черные времена. Что на ключе то моё, даже если проверят и перекодируют, в любом случае обязаны все перевести до пункта. Разве что пришлют рейзинг. тогда хуже, гораздо хуже. Но у них нет доказательств. Самое большее, накажут за сознательное и умышленное сокрытие истинного разряда. Да и то нет. Кажется, такого параграфа не существует. Пром свернул в первую поперечную улицу, глядя ему вслед, Снейр задумался: какой разряд у этого зазнайки в действительности? В тесном кругу рейзеров вопросы на сей счет считались бестактными. Снейр понемногу двигался в сторону отеля Космос. С клиентом он должен был встретиться только через час. Это входило в профессиональный ритуал. Клиент не должен думать, будто резерв в любой момент готов к услугам. В результате он еще не очень-то знал, куда девать свободный час. Шатясь по боковым улицам центра, он вдруг заметил знакомое лицо. Мат, дружок, пожалуй, еще по институту и даже неплохой дружок. Тот начал было отнекиваться, но все равно спустя несколько минут они уже сидели в небольшом бистро на углу. Снейр чувствовал потребность поболтать с кем-нибудь, оторваться от скверных мыслей сегодняшнего дня. "У меня нет желтых, — откровенно признался Мат перед автоматом с пивом. "Ерунда, я приглашаю", улыбнулся Снейр. Они присели за столик в углу. Снейр дружески смотрел на товарища, вспоминая добрые времена. 간увшая в лету годков двадцать назад. Как дела, мат? Начал он, но тут же пожалел. Такие вопросы не задают человеку, у которого нет желтых на пиво. Как видишь, средня. При этом мат не изображал трагических мин, что настроила Снера еще дружелюбнее. Я как раз возвращаюсь с проверки, не прошло. Что ты хотел получить? Шел на тройку, но На кой тебе тройка? Чтобы получить работу? Я хочу наконец-то что-то делать. Снер молча покачал головой. Можно подумать, что у людей нет проблем посерьезней. Стало быть, ты ничего не делаешь? Нет, а ты? У меня тоже четверка, но, как видишь, я не жалуюсь. Мат глядел в кружку. Ты что нибудь во всем этом понимаешь? Неожиданно спросил он полушёпотом и при этом настороженно оглянулся. Я, например, уже растерялся в конец. Снейр не любил разговоров о политике, тем более в общественном месте. Однако товарищ явно требовал поддержки. Может, больше, чем он, Снейр сегодня. «Все в порядке, мат, сказал он. Так должно быть, и так оно и есть, в соответствии с исходными принципами. То, что большинство ничего не делает, Но ведь во все века люди пытались переложить физические усилия на животных, на машины, потом умственные усилия на компьютеры, на информационные системы. Ну и почти получилось. Если кто-то еще должен управлять, улучшать, то ведь это должны делать лучшие. Другим никакой работы не остается. «Идиотская разрядизация», – проворчал ма. Неужели так необходимо? Послушай, Снейр устроился поудобнее, закурил. И если тебе ни о чем не говорят официальные статьи в прессе, я тебе объясню это проще. Есть несколько основных признаков, которыми должно обладать идеальное общество. Ясно. Идеала достигнуть невозможно, но следует максимально приближаться к нему. Первое равные возможности, а значит, всеобщая доступность образования. Это условие мы выполнили. У нас всеобщее высшее образование. Раньше говорили: надо иметь бумажку, остальное приложится. У кого была такая бумажка, тот имел большие шансы. У кого не было, тот считал ее отсутствие виной всех своих неудач. Этот источник общественного недовольства ликвидировали, Вели всеобщее высшее образование обязательное. А коли оно стало обязательным, надо было обеспечить каждому окончание института. Обеспечить же, значит, подстроить уровень требований к уровню студентов. Теперь уже никто не может сказать, что ему не дали шанса. Что же дальше? Вторым серьезным вопросом стали заработки. Пытались по-разному: снабжение по потребностям недостижимый идеал. Потребности не ограничены и возрастают по мере их удовлетворения, а средства для этого всегда конечны и ограничены. Снабжение по труду Верно, отличный принцип. Но осуществить его по всей полноте можно только тогда, когда у всех есть работа. Можно еще давать всем поровну, тоже неплохо, но не совсем справедливо. Да, кроме того, приводит к возникновению всяческих антираздражителей. В нашем обществе реализуется некий своеобразный коктейль из разных принципов распределения благ при одновременной дифференциации требований мы требуем от гражданина тем больше, чем выше уровень его умственных возможностей, способностей, интеллектуальной активности. Когда у всех одинаковое образование, единственным способом установить уровень интеллектуальной пригодности является всеобщая разрядизация с помощью системы тестов. Отсюда семь классов пригодности, от нуля до шестерки. Любой может быть призван на работу. Хотя, как мы знаем, на практике потребны только те, кто размещается между нулем и тройкой. С разделением благ дело гораздо сложнее. Но, согласись, проблему разрешили довольно удачно. По принципу каждому поровну, любой, независимо от разряда, получает ежемесячно одинаковое количество красных пунктов, Безразлично, Работает он или нет, ибо это от него не зависит. По принципу каждому по способностям гражданин дополнительно получает зеленые пункты, и тем больше, чем выше его интеллектуальный разряд. Это дает импульс к повышению своих способностей, достижению более высокого разряда, иначе говоря, к повышению своей потенциальной общественной значимости, пригодности. И наконец, работающие вознаграждается дополнительно по принципу каждому по его труду желтыми пунктами. Ведь у них должен быть какой-то побудительный стимул для производительного труда. Вот тебе вкратце наша идеальная общественно-экономическая система. Никто не остается без средств к существованию, если даже для него нет работы, а природа не наделила его интеллектом высокого полета. – не дурно, ты это нарисовал, язненно заметил Мат. Надо только добавить, что за красное можно получить лишь основные предметы, необходимые для жизни: одежду, самое простое питание и скромное жилье. Согласен, и это вполне справедливо, иронически вставил Снейр. Кроме того, каждый в зависимости от разряда получает больше или меньше зеленых пунктов, за которые имеет право приобрести более изысканные предметы. Естественные материалы, настоящую ветчину – А те, кто производительно работают, могут за свои желтые пункты получить вещи по роскошнее, например, хорошее пиво. Тебе это не нравится? Мат глядел на Снейра, все еще не в силах угадать, искренне ли тот защищает существующую общественную систему или же посмеивается над ней. А ты как считаешь? спросил он на "Мне в такой системе удобно", сказал Снейр, допивая пиво. Не понимаю, откуда ты берешь на пиво, если не работаешь? Вдруг заметил мат. Такие вопросы допускались только между очень близкими друзьями, но Стерн не думал обижаться. Ты же знаешь, что в частном порядке можно обменять зелёные на жёлтые. По курсу черного рынка, разумеется. Даже красное на желтое иногда удается, хотя выходит дороговато. Но это не разрешено и не запрещено. Да это вопрос никому нет дела. Есть легальные расчетные автоматы, в которых можно переписать любое количество пунктов, с ключа на ключ. Но мат на мгновение замялся, потом понизил голос. Ты-то не покупаешь желтый на черном рынке. Угадал, рассмеялся с Надо иметь здесь нуль», — указал он на свою голову. А здесь, добавил, вынимая ключ, самая большая четверку. Это я могу тебе сказать. Потому что ты не стукач». Откуда ты знаешь? усмехнулся Мат. Оттуда, что у тебя нет напива». Ты прав, достаточно убедительный показатель, горько усмехнулся Мат. Только у стукачей всегда найдется занятие, независимо от имеющегося разряда. Полиции необходимы информаторы, но иногда такой шпик только прикидывается шестеряком. У него даже ключ с шестеркой, а в действительности он гораздо выше. У тебя четверка» проворчал Мат. Нет, нет, Снейр похлопал его по плечу. Будь спокоен. Я -то уж точно по другую сторону. У меня тоже свои заботы. Но когда я из них выкарабкаюсь, что-нибудь сделаю для тебя. Что ты можешь сделать? С четверка я не получу никакой должности. Это уж мои заботы, Мат. «Лады, если дело чистое, буду тебе благодарен. Только чтобы никаких фигли-мигли с полицией. Я же сказал, что я по другую сторону. Верю, что ты заслуживаешь более высокого разряда, чем четверка. Стало быть, если исходить из моих принципов, дело будет чистое. Я тебе кое-что скажу. Мат замялся, долго молчал, а, глядя на крышку стола. У меня действительно по меньшей мере двойка даже была. Только было такое дело, Попросту мне кое-что предложили, а я отказался, и теперь вот сам видишь. Короче говоря, не захотел на кого-то капать. Когда это было? Три года назад. У меня украли ключ, я сообщил о потере. Спустя какое-то время ключ нашелся, но разобранный. Меня обвинили в попытке узнать его устройство и дали понять, что замнут дело при определенных условиях обещали даже дать на разряд выше я сказал, что не хочу ни единицы, ни ихней работы тогда они устроили мне проверку и я упал до четверки. интересно снайер недоверчиво интересно снайер недоверчиво покачал головой ничего подобного я не встречал Тесты обычно осуществляются машиной обслуживающий персонал не вмешивается В нормальных условиях, да Снеер задумался. Если случаются подобные истории, значит, не все ладно в Арголанде. Мне всегда казалось, что в нашем мире царит образцовый, компьютерно-объективный порядок. Власти не занимаются отдельными гражданами. Управлению подлежат процессы, касающиеся общества, а не единиц. Все говорило за это. Я уже многие годы пользуюсь таким положением, но, видимо, Порой бывает и так, как получилось с тобой. Это означает нарушение свободы личности. Установленный общественный порядок, царящий в Арголанде, всегда гарантировал индивидуумам свободу. Свободу? прыснул мат, поперхнувшись пивом. Это ты называешь свободой? Слушай, в каком мире ты живешь? Жёлтые пункты тебе глаза застят или как? Не знаю. Чем ты занимаешься ежедневно? Но, пожалуй, должен бы замечать элементарную взаимозависимость порядка и свободы. Они не могут сосуществовать. Если свобода реальный факт, то порядок только кажущийся. И вице и верса та же самая картина, как и в случае равенства и справедливости, о которой ты упоминал. равный раздел благ никогда не будет справедливым, и наоборот. Подумай над этим. В этом что-то есть, мат. Я же сказал, мне удобно в существующей ситуации, во всяком случае так было до сих пор. Я понимаю, что такое положение удовлетворяет не всех. Это очевидно. У меня особое занятие, можно сказать, моя профессия болезненный налет на социальной системе Арголанда. Либо а возможно, логическая неизбежность подобной системы. Снер замолчал, осматривая небольшое помещение пивной. За соседним столиком трое подвыпивших мужчин вели оживленную беседу. Незачем было их долго слушать, чтобы понять, что это шестерики. По другую сторону в одиночестве клевал носом над кружкой пива какой-то молодой человек. Снер поймал его быстрый взгляд, слишком острый для пьяного. Чем ты занимаешься? вполголоса спросил Мат. Если можешь сказать. Могу, но не здесь, буркнул Смирни, опуская глаза с типа за соседним столиком. Как только я урегулирую свои дела, что-нибудь сделаю для тебя. Три года большой срок, может уже не станут цепляться. Я пытался сегодня сделать тройку. Мне казалось, что тест был специально подработан либо результаты оценивали по более строгим критериям. Подумаем, что можно будет сделать. У меня кое-где есть серьезные ребята, которые мне кое-чем обязаны. Если не убедим машину, то попытаемся убедить операторов. Запиши мне свой телефон. Магазин санитарии и гигиены размещался на боковой улице, пустой и затененной стенами небоскребов. За стеклом входной двери висела табличка: Просим извинить, не с электропитанием. Карл толкнул дверь. Она была не заперта. В глубине магазина стояли двое: девушка, копавшаяся в автомате с открытой передней стенкой, и мужчина, прислонившийся к другому автомату. Не работает, буркнула девушка, мимолетно взглянув на Карла и не прекращая своего занятия. Мне необходимы лезвия для бритвы от Rasor Super Double Edge" сказал Карл. Порядок. Девушка подошла к входной двери, закрыла ее на засок, опустила жалюзи витрины и скрылась в помещении за прилавком магазина. Только теперь мужчина, стоявший около автомата с косметикой, повернулся к Карлу. Верхнюю часть его лица прикрывали огромные противосолнечные очки, а нижнюю обильная густая растительность. Привет, Прон!» – сказал он по в руку. Садись и послушай. Карл присел на стул. Бородач продолжал стоять, опершись спиной об автомат. Забитый разноцветными баночками и флаконами, поблескивавшими за оконцами подачи. Он помолчал с минуту, изучая Карла из-за очков. «Все очень просто, Прон», сказал наконец, улыбнувшись одними губами, что было едва заметно за кустовой бородой и обвислыми усами. У нас здесь ключ, персонифицированный на тебя. На нем твой номер и все персональные данные, а оптиметр по линий глине подогнан под твои пальцы. Это дубликат твоего легального ключа, и ты можешь пользоваться им как своим собственным, однако с определенными условиями. Слушай внимательно и запоминай. А прежде всего, постарайся понять принцип нашего хмм, эксперимента. Карл заглотнул и дважды кивнул головой в знак того, что готов слушать с полным вниманием. Не стану объяснять технических деталей, все равно не поймешь. Да и ни к чему тебе их знать. По образованию ты экономист, так что термины из области банковского дела и финансов тебе должны быть знакомы. Как известно, существуют две группы автоматов, предназначенных для производства операций с пунктами при помощи ключа. Первые входят автоматы для мелких операций: продающие газеты, сигареты, входные жетоны метро, кино и так далее. Словом, те, в которых расходуют небольшие суммы пунктов, не позволяющие серьезно мошенничать. К этой группе относятся также автоматы расчетные, то есть те, в которых пункты с ключа одного гражданина могут быть переведены на ключ другого здесь тоже невозможно нанести вред обществу, поскольку ни один товар не передается в